Глава 54. «Останусь жив», — сказал Вучетич, — поставлю здесь памятник. Прямо на болоте, — язвительно спросил Черных, — много щебня уйдет под фундамент. «Зачем на болоте?» — запальчиво отозвался Евгений. «Там, где армия прорвала оборону, в мясном бару». «Погодите, ребята, о памятниках думать», — остановил их Кузнецов, появившись из секретарской коморки с листком в руке. «Мы ведь пока все живы». Вот послушайте лучше, какую справку ставлю на первую полосу. Это про нашего нового командарма. И Виктор прочитал. Командующий нашей армией генерал-лейтенант А.А. Власов. Биографическая справка. Вновь назначенный командующим нашей армией генерал-лейтенант товарищ А.А. А. Власов родился в 1901 году в селе Ломакино Гагаринского района Горьковской области в семье крестьянина Кустаря. До 1920 года учился, получил высшее специальное образование. С 1920 года непрерывно в рядах Красной Армии, последовательно на должностях. Красноармейца, курсанта, командира взвода, роты, батальона, полка, дивизии, корпуса. Участвовал в гражданской войне на Южном Врангливском фронтах. В период мирного строительства командовал 99-й стрелковой дивизией, занявшей первое место в РКК по боевой подготовке, ныне гвардейская. С первых дней Великой Отечественной войны советского народа против немецких захватчиков товарищ Власов на фронте. Командовал механизированным корпусом, оборонял Киев. В дни нашего контрнаступления под Москвой командовал армией. Войска товарища Власова совершили прорыв вражеской обороны на реке Лама и освободили от немецких оккупантов Солнечногорск, Волоколамск, Шаховскую, Середу, и другие населенные пункты Московской области. В последнее время товарищ Власов был заместителем командующего фронтом, награжден Орденом Ленина, Орденом Красной Звезды и медалью «20 лет РККА». «Что скажете?» – спросил ответственный секретарь. Подходящий, отозвался Родионов. Бывало генерал, но Клыкова все равно жалко. Поправится, вернется», – подала голос Женя Желтова. Черных вновь заспорил с чем теперь о принципах монументализма в скульптуре. Евгений считал, что надо поражать воображение зрителя, шокировать его. Скульптору необходимо вернуть человека в катарсис. Только тогда он проникнется идеей, заложенной в творении. А Виталий полагал необходимым для человека жить среди произведений искусства, сосуществовать с ними и постепенно, исподволь, проникаться теми чувствами, какие хотел выразить через них художник. Впрочем, понятен твой пафос, Женя, насмешливо сказал Черных. Не случайно ты работал в той фирме? Виталий намекал на управление проекта гигантского дворца Советов. По слухам, приходящим из Москвы, возведенные первые этажи его, построенные на месте взорванного храма Христа Спасителя, спешным порядком разобрали, он был хорошим ориентиром для немецких самолетов, да и в металле нуждалась держава. Намек был очень прозрачным, и в учетич, не любивший, когда об этом напоминали, обычное дело вспылил. Кузнецов сокрушенно покачал головой, Виктору было не по душе, когда ссорились его друзья, тем более по таким надуманным мотивам. Он вспомнил, что хотел зайти в типографию и подался к выходу. Недавно редакция «Отваги» вернулась из деревни Озерья, где оказалось слишком близко к передовой, на прежнее место вогорели. Разместилась теперь в палатках, выбрав место по суше, землянки залила вешней водой. Полно воды было и вокруг редакционной стоянки. И журналисты, типографские работники, чтобы как-то сообщаться, прыгали с кочки на кочку. Вот и сейчас Виктор допрыгал до типографии, это громко сказано, типография. Печатный станок под брезентовым тентом, левины холодов оба чумазы горбились у наборных касс. Печатников Смолина и Лакина не было видно. Они работали ночью и не ушли в укрытие, когда начался артобстрел, и снаряды стали ложиться совсем близко. Им надо было к утру выдать тираж, чтобы отвагу успело уйти в войска. Да и прятаться, честно сказать, негде, разве что в холодную воду залезть и сидеть в ней по горло. Так от снаряда это тебя не спасет. Кузнецов вспомнил, как сегодня утром он встал рано, встречал прибывшие к ним в расположении допотопное транспортное средство – лошадь, запряженную в волокушу. На колесах сейчас не проехать, пришлось вернуться к опыту предков. Вот их редакционные машины стоят без движения, вывешенные на подпорках сваях до лучших времен, когда спадет хоть немного вода. А это соседи приехали кав дивизии, за 15 километров приволокли по трясинам сверстанные полосы газеты «Боевая кавалерийская». Печатная машина у них поломалась. Извозюканные в болотной грязи и мокрые, соответственно, с головы до ног мужики – Осторожно сняли с волокуши, замотанные мешками свинцовые полосы, и натужно, сгибаясь под тяжестью, понесли их в печатную палатку. Сработают тираж, и обратно повезут храбрым конникам уже газету. Пусть хоть свет перевернется, а газета должна выйти в положенный срок. А как же иначе? По-другому журналисты и не мыслили. Было непривычно тихо. «Праздник у них, что ли?» – подумал о немецких летчиках Кузнецов, не подозревая, что попал в точку. Сейчас был день рождения Гитлера. «Скоро поплывем», – услыхал Кузнецов за спиной голос наборщика Голубева и повернулся. Николай Иванович со смотрел из-под руки на солнечные блики в подступившей со всех сторон воде. «Мы-то ладно», – продолжал он, – «вроде как в тылу». «А каково бойцам в этакой?» Ведь тут ни окопа тебе, ни землянки, чтоб схорониться. Надо, наоборот, на сваях укрепления ладить. Кузнецов молча кивнул. Все так, как говорит этот старый рабочий. Хотя удивительное дело, в письмах военкоров никто не жалуется на природные условия. Будто нет ни болот, ни воды, не упоминают и о самом настоящем голоде, который начался в подразделениях второй ударной. Все голодают, только говорить об этом не принято, как, впрочем, и у них в редакции. Батальонный на горизонте, сообщил Голубев, и тут же исчез, чтобы не попадаться на глаза редактору. На всякий случай надо быть от начальства подальше. Николай Дмитриевич был добрейшим широкой души и чуткого, отзывчивого характера. Но в редакции, особенно среди работников типографии, пользовался репутацией строгого командира. Румянцева даже побаивались, особенно те, кто пришел в армию с сугубо штатских должностей, философы и литературоведы. Поскольку Виктор знал Румянцева еще до войны и был к ее началу молодым газетным волком, то в присутствии батальонного, так за глаза звали редактора сослуживцы, отнюдь не смущался. Относился к его старшинству над собой без комплексов, спокойно. «Вас Зуев хвалил, Виктор», – сообщил Румянцев с места в карьер. «Здравствуйте. Мы ведь не виделись еще?» Кузнецов растерялся, но чтобы скрыть это, потянул из кармана трубку, которую курил с большим тайным неудовольствием. Он все-таки курил для придания себе внушительного вида. Не интересуйтесь, за что вас отметил член военного совета?» Сняв очки, насмешливо поморгав близорукими глазами, спросил Румянцев. «А ведь это ордену соответствует молодой человек?» «Сами расскажете», – несколько грубовато ответил Виктор. Он вовсе не хотел, так уж получилось у него, от смущения. «И расскажу за ваш доклад на семинаре дивизионных редакторов». Если ваш Кузнецов так работает с письмами красноармейцев, как говорил на семинаре, то за газету я спокоен. Передайте Кузнецову мою благодарность. Улавливайте, Виктор». «Спасибо», – просто ответил Кузнецов. Ему было приятно похвала Зуева, комиссара в редакции уважали вовсе не за высокую должность. Пожалуй, один в учетич на него дулся. Поймал его Зуев раз в расхристанном типографии и сходу вкатил пять суток ареста. Сидеть Евгению, правда, не пришлось, наказание было символическим. Но Вучетич считал решение комиссара несправедливым, ведь знал член военного совета, что перед ним не просто красноармейц, а художник армейской газеты. Потому и вкатил, что знал, заметил Борис Бархаш при молчаливом одобрении остальных. А Владимир Ильич считал, что надо непременно давать авторам Рабочим корреспондентам говорить собственным языком, присущими им словами подходить к вопросу не с того конца, с какого принято. Ведь если стригут под одну гребенку, когда перекладывают живые корреспонденции на казенный язык, к материалу теряется интерес, и Ленин, редактируя статьи для «Искры», всегда старался избегать вмешательства в авторский текст. А что у нас происходит в армейской практике? Красноармейцы пишут нам письма... Но после правки сотрудников редакции они становятся такими, что авторы их не узнают. Но самое страшное в том, что читатели перестают верить газете. Они видят подпись «красноармеец такой-то», но хорошо понимают, что подобным языком этот красноармеец писать не будет. Это редакционная липа. Перестают обращаться в газету. А ведь стоит лишь по-человечески, а не бюрократически отнестись к поступающим в редакцию письмам, тогда и приток их будет достаточным а работники редакции избавятся от неприятной и порочной практики писать за других. И примеры Виктор привел из тех самых дивизионных газет, редакторы которых слушали его. В номерах боевого натиска в трех подряд военкоры написали «Красноармеец Шарезов. Он любовно ухаживает за веренными ему лошадьми». «Комсорг В. Тепляков, в образцовом состоянии содержит веренных ему лошадей, упряжь и повозку». Старшина и Ленченков. Содержит в хорошем состоянии вверенных ему коней Поводский и упряжь. И это три, судя по подписи, разных человека о трех разных героях. Под смех собравшихся коллег сказал Кузнецов. Но допустим, что в этой газете приучили военкоров писать по желательному шаблону. Но вот цитаты из двух разных армейских газет, которые приходят к нам по обмену. Сержант Хантогин пишет. Благодаря его заботам бойцы ходят в исправной, вовремя отремонтированной обуви. Это из газеты «На штурм врага». А вот текст красноармейца Павлова в боевом пути. Благодаря стараниям Боловича бойцы подразделения ходят в исправной обуви. Нет, сержант Хантогин и красноармеец Павлов тут ни при чем. Слишком заметны длинные уши редакционного халтурщика, привыкшего безнаказанно, без зазрения совести штамповать все, что попадает ему под руку. Потом ответственный секретарь отваги прочитал подлинное письмо, которое прислал разведчик Алексей Титов. «С группой бойцов», — сообщал он, — «мы находились недалеко от вражеской обороны. Я подполз к своему товарищу Сергееву и показал, что заметил, из землянки выглядывал фриц. Я говорю, вот нам и язык». Он отвечает, «Правильно говоришь, но пока давай будем лежать». «А что, лежать бесполезно». «Вот смотри, только трупы фрицев лежат вверх ногами, а нам надо действовать». Тогда был минометный огонь, и задерживаться долго на месте было нельзя, того и гляди, накроет миной. Я решил подползти к блиндажу, откуда выглядывал немец. Позвал с собой Сергеева. Я по-пластунски подполз ко входу. Интересно, сколько есть там фрицев? о почет. Я тогда говорил другу. Голосов немного, для них хватит и одной гранаты f 1 Но смотри, я буду бросать... А ты не подведи, чтобы позора не было для разведчиков. Посмотрел на двери. Двери были закрыты. Тогда я призадумался, бросать гранату бесполезно. Нужно придумать другой выход. Тогда я подобрал длинную палку и бросил в дверь. Из блиндажа по мне полоснули автоматной очередью. Правда, немного обожгло, но я в ответ туда гранату. На удар двойным ударом и сразу кубарем в землянку. Слышу стон фрица, но я думаю, что раз стонет, значит уже одного поганца нет». И давай искать в дыму других. Там было шесть коек вагонной системы. На правой стороне нащупал одного, поймал его за руку. Он мне только камрад, парад. Тут подошел мой товарищ. Я отобрал у немца оружие и посадил его на койку. Он был бледный, как снег, твердил. Камрад. Я послал за нашими бойцами, чтобы закрепиться в землянке. Когда пришли остальные, мы захватили еще одну землянку и обосновались в ней. Надо ли править такое письмо? Спросил Кузнецов. Убежден, что в этом нет необходимости. «В таком виде и дадите?» – спросил один из редакторов. «Уже опубликовали», – подал голос Румянцев. «Читайте в сегодняшнем номере». «Мне думается», – продолжал Виктор, – «профессиональный газетчик вряд ли бы сумел так ярко описать картину боя, для этого надо было самому участвовать в поиске. И хотя в письме нет ни фланговых охватов, ни цитат из боевого устава, буквально каждая его строчка отвечает требованиям воинской жизни, учит находчивости в бою, инициативе и сметке». В письме хорошо передан образ самого автора, читатель видит его ироническую улыбку, неторопливую деловитость, рассудительность, даже без затруднений определит его возраст. Такое письмо составляет особую ценность газеты и впоследствии станет ярким документом войны, чего никогда не произойдет с заметками, в которых описанные люди, выражая словами Горького, невидимы, без лиц, без глаз, без жестов. Заметка красноармейца Титова написана разговорным языком, Это особенность почти всех красноармейских писем. В газете надо сохранять эту особенность, она располагает к доверию, сильнее влияет на читателя. Стоило бы внести в письмо Титова несколько книжных оборотов, и письмо утратило бы непосредственность, простоту. Вот, пожалуй, все, о чем говорил он коллегам из дивизионных газет, никаких открытий. Так их учили до войны в Коммунистическом институте журналистики, с тем и пришел Кузнецов в военную печать. «Понравилась Зуевой статья Бархаша о разгроме псов-рыцарей на Чудском озере», сказал Румянцев. «Ярко, образно и публицистично сказано о подвиге русских людей, совершивших его 700 лет назад. Надо отметить Борисов в приказе по редакции». «Наш философ стоит того», – улыбнулся Кузнецов. Статья ему тоже понравилась. Он вспомнил, как Борис Бархаш недавно пытался объяснить смысл философского закона, постулированного монахом-францисканцем, Этот закон известен как бритва Аккама. Бархаш утверждал, что Виктор в секретарской работе действует Аккамовским методом, опиравшимся на принцип простоты, принцип бережливости. Кстати, в сдаваемых материалах сам Борис, видимо, полагался на высказанную Уильямом Аккамом идею – множественность никогда не следует полагать без необходимости. Править Бархаша не приходилось, разве что по части военной цензуры. Но тут уже не заносило только кадровых военных журналистов. А вообще Виктор хоть и не давал спуску коллегам, но ладил с ними, и, пошумев по поводу прохождения или непрохождения очередной работы, они приходили к мысли, что на такой должности другим быть просто невозможно. Но в эпиграммах, а на них мастаков и редакции хватало, ему доставалось. Христоматийными считались строчки. И от голода зол и суров, заскучав без какао и торта, всеармейский шакал Кузнецов, доедает в углу Рапопорта. Моисей Маркович был безобидным стариком-наборщиком из ополченцев. Он сердился на автора стихов, считал их глупой забавой и повторял «Ну почему Витя Кузнецов должен меня обязательно кушать? Такой воспитанный молодой человек».